Рауль в задумчивости сел на кровать и закусил нижнюю губу. Я смотрела на него с легкой усмешкой, но тем не менее боясь, что он услышит слишком громкий стук моего сердца или заметит выплеснувшееся на щеке румянцем волнение. Я ждала его ответа, ждала его реакции. Что он скажет об Эстер? Но Рауль вдруг ушел от тем ы самым изящным способом. «Кстати, хотел тебе сказать. Нам прислали видео. Уже готово. Хочешь посмотреть?» И, не дожидаясь моего ответа, достал свой ноутбук. Я присела с ним рядом, прислонившись плечом к его плечу. «Смотри!» — развернул он монитор ко мне. «Да, это была наша с Раулем история, положенная на музыку и сыгранная за меня». другой девушкой. Но в тот момент, когда я осмотрела это видео, я не думала о том, что рядом с Раулем — актриса. Я вновь переживала те памятные моменты, которые так круто изменили мою жизнь. Вот я, а не Эстер, сижу в наушниках за компьютером и слушаю отрывок, присланный по почте песни. Затем ищу имя исполнителя. забивая строку из припева в поисковик. «Вот я, а не она, вхожу в двери бара и вижу готовящуюся к выступлению музыкальную группу. Высокий солист устанавливает под свой рост микрофон. Под первые звуки вступления иду по проходу к столику, но, услышав голос, резко оглядываюсь. Я увидела знакомые кадры». снятые на пляже потом на дороге. Наша история, увиденная со стороны, слишком откровенная, слишком интимная, но, тем не менее, готовая открыться миру. Наша история. — Как тебе? — спросил Рауль. И в его интонациях я уловила волнение. — Все как у нас. Почти! — засмеялась я, имея в виду кадр. в котором Эстер, одетая в мужскую рубашку, босая, с распущенными волосами, сидит на ковре, прислонившись спиной то ли к кровати, то ли к креслу, и держит в руках гитару, а рядом с ней Рауль показывает какие-то аккорды. Эпизод этот был в к л ю ч ё н уже почти в финал клипа и символизировал, видимо, высшую степень близости между героями. «На гитаре играть ты меня не учил!» «А это импровизация!» — засмеялся Рауль. «Сняли эпизод еще в первый день в клубе, там же, где и концертные сцены, в одной из комнат. Я приехал с этой гитарой, что вы мне подарили, и как-то так, не помню уже, кому в голову пришла эта идея. Но вышло, думаю, неплохое завершение. Отличный клип, Рауль, поздравляю! И как скоро запустят его в эфир!» Ну, точной даты пока не знаю, но не так уж долго осталось ждать. Все, видимо, зависит от договоренности с каналами. Отправлю его сейчас Лауре. Думаю, она будет рада увидеть. Это стало у нас традицией. Ежедневно отправлять его сестре письма, рассказывать о поездке и концертах. Она отвечала короткими пожеланиями удачи. но с тех пор, как мы обменяли с ней пару й фраз в нашу последнюю встречу, больше так и не общались. Поэтому, когда сейчас раздался звонок от нее на мой телефон, мы с Раулем оба обрадовались. Я ответила, но услышала вдруг плач. — Лаура, ты что? Случилось что-то! Рауль встревоженно подался вперед, прислушиваясь к разговору. «Булка!» — удалось мне разобрать сквозь ее слезы. «Булка!» «Лаура?» — спросила я, потому что она опять замолчала. Только громко рыдала в трубку. «Лаура, возьми себя в руки и расскажи, что случилось!» Рауль, напуганный тем, что слышал лишь доносившийся из трубки плач, взял из моей руки телефон. «Лаура, это я. Что у тебя случилось?» Он с хмурым видом выслушал то, что ему, плача, рассказала сестра, и затем произнес «Успокойся, это не конец света, он обязательно найдется». «Что там?» — вклинилась я в разговор. «Кот пропал», — шепнул мне Рауль. И в первый момент я, уже успев нафантазировать себе, куда большие беды, почувствовала некоторое облегчение. Муж тем временем опять замолчал, слушая, что ему говорит сестра, и сидел так с телефоном, прижатым к уху, довольно долго, иногда поддакивая и вставляя междометия. Я молча следила за ним взглядом, поняв, что новая беда для Лауры, как ни странно, послужила тем самым событием, которое вывело ее из ступора, встряхнуло, И, горюя сейчас о коте, она переживала также и свою беду. — Систер, перестань плакать, — строго сказал Рауль. — Булка обязательно вернется. Вряд ли он ушел далеко, вот видишь. — Да, конечно, обязательно. Звони. Я тебе позвоню после концерта. — Спасибо. И тебе тоже удачи. Он вернул мне телефон и вздохнул. Кот пропал. Лаура сказала, что открыла дверь на террасу, не зная, что Булка находится в комнате, и оставила так. А когда охватились, обнаружили, что его нигде нет. Ни в доме, ни в саду. Лаура боится, что он убежал к соседям, где его могут разорвать собаки. «Булка не такой уж дурак, чтобы соваться к цепным псам», — заметила я, все же наполняясь тревогой за нашего питомца. То же самое я и пытался донести до Лауры, но ее будто прорвало, словно случилось великое несчастье, рыдает и причитает. Она долго копила в себе слезы, Рауль. Плачет она не только из-за кота, но и из-за своего несчастья. Главное, что больше не молчит, хотя за булку я тоже переживаю. Из всего, что она мне сказала, удалось понять. что кота они ищут всей семьей уже все утро, даже подключили Давида. Лаура не хотела говорить нам об этом, ждала, что кот отыщется, но в итоге решилась. Правда, выбрала такой момент, когда сама дошла до пика отчаяния. Бедная. И Булка тоже бедный. Где-нибудь сидит и плачет, не зная, как вернуться домой. Я очень надеюсь, что его найдут. удрученно произнес Рауль. Это происшествие омрачило день. Лаура спустя какое-то время написала сообщение, что кот так и не вернулся домой, и что Давид распечатал на принтере объявление и развесил его по всему поселку. Но хоть Рауль и был расстроен, во время выступления это не было заметно. В какой-то момент я вдруг увидела возле сцены эстерк, и настроение мое испортилось еще больше. Мы с ней скрестились, будто шпагами взглядами. На ее лице мелькнуло секундное смущение. Но она тут же улыбнулась мне, как ни в чем не бывало, а затем ушла приветствовать Хосе Мануэля. Под конец концерта я получила сообщение от Давида, что нашелся булка. Я вышла из зала, чтобы перезвонить парню. и услышала что кота обнаружили на одном из деревьев растущих вдоль дороги перепуганного и жалкого видимо путешественник испугался машинного шума и забрался на сосну, но слезть уже не смог мне за вашим котом пришлось лезть на эту сосну чуть не упал ободрал руку порвал штаны вдобавок эта тварь расцарапала мне лицо. Ворчливо жаловался Давид. Однако в его голосе слышались довольные горделивые нотки. «За вами долг. Заведу пить Буля и буду в каждую свою поездку оставлять его вам заботиться. Так и знайте». «А Лаура?» — спросила я, не сдержав счастливой улыбки. «А Лаура?» «Лаура наконец-то успокоилась», — вздохнул Давид. «Ушла в ванную отмывать вашего кота». Ты сейчас в доме ее родителей? Ну, а где же, думаешь, Пилар меня просто так отпустит? з а ш т о п а л а штаны, перемазала мне руку и всю физиономию йодом, чтоб ее с ее причитаниями и заботой. Я вам тоже это припомню и запишу в долг. Накормила ужином и сейчас с т е л и т мне постель. В бывшей комнате Рауля сказала, что не отпустит меня домой так поздно. — Хоть и живу я в десяти минутах езды. — А ты не особо и возражал, — засмеялась я. — Еще бы! — Надеюсь, что завтра тебя не отпустят и Лаура. От всей души пожелала я. — Я тоже на это надеюсь, потому терплю и йод на физиономии, и нотации моей второй мамы, и то, что ваша тварь когтистая наверняка будет спать в кровати Лауры вместо меня. Это я вам тоже впишу в счет. На этой веселой ноте мы попрощались. Я вернулась в зал и застала уже последнюю песню. Концерт завершился благополучно. Это утвердило меня в мысли, что неприятности с пропажей гитары остались позади. в с ё теперь будет хорошо. Мы вернулись в отель вместе с Раулем пешком. предварительно п о у ж и н о в в одном из ресторанов. И этот поздний ужин, и прогулка по ночным улицам окутывали меня счастьем, стирая все недавние тревоги и беды, будто ластиком. Когда мы вошли в номер, на телефон р а у л и позвонил Давид. «Чтоб твоего кота вместе с твоей чертовой сестрицей!» Раздался из трубки его громоподобный голос. «Чтобы я еще раз связался с обоими!» Он орал так, что слышал его не только Рауль, но и я. Но что так р а з о з л и л о друга, я не успела выяснить, потому что зазвонил мой телефон. «Эй, мой братец там рядом?» воинственным тоном спросила невестка. «Да, с Давидом разговаривает». так пусть мой братец передаст этому страшилищу, чтобы отправлялся как можно дальше и не подходил ко мне. И что, если хоть на шаг ко мне приблизиться? Я расцарапаю ему физиономию похлеще булки. Донеслось из телефона так громко, что я отняла его от уха и заметила, что Рауль сделал то же самое со своим. Из обоих мобильников Раздавались гневные выкрики. Лаура с Давидом поносили друг друга, на чем свет стоит. А мы с Раулем стояли, сжимая в руках телефоны, с молчаливыми, но красноречивыми улыбками. В какой-то момент Рауль, ухмыльнувшись, приблизил свой телефон к моему. О чем там ругались Лаура с Давидом? Что послужило причиной их ссоры? Было не так важно». Главное, они ругались, как обычно, как раньше. Наконец, Рауль первым не выдержал и поднес свой телефон к уху. «Давид, давайте лучше без свидетелей!» И нажал «Отбой». Я точно так же отключила свой телефон, оборвав орущую Лауру на п о л у с л о в е «Ну вот, все наладилось!» — произнес облегчением Рауль. «Хвала Господу!» «Аминь!» — ответила я ему. Мы переглянулись и счастливо рассмеялись. Рауль подождал немного и набрал уже телефон матери. «Мам, дом там еще стоит на месте? Или его уже снесло?» Слушая, что ему отвечают, он подмигнул мне и улыбнулся. «Ага, отлично! Ну, спокойной ночи! Булки о т д е л ь н ы й привет!» Положив телефон на прикроватную тумбочку, он повернулся ко мне. — Ну что там? На месте? д о м уже развалены? — пошутила я. — Нет, пока. На этот раз обошлось. Землетрясение выдержал. Мама сказала, что взяла булку от греха подальше и унесла к себе в спальню. Так что пока без жертв. А Лаура с Давидом, наоравшись, теперь на кухне целуются. — «Бедный дом!» — вздохнула я. «Вот этого урагана страстей! Он уже точно не выдержит!» Когда мы уже собрались отдыхать в дверь номера, вдруг раздался стук. Не дождавшись ответа, ночной посетитель постучал во второй раз. Рауль поднялся, натянул джинсы и отправился открывать. «Прости, не хотела вас беспокоить». Раздался тихий женский голос. Сев на кровати, я завернулась в простыню и прислушалась, но поздняя гостья перешла на шепот. Рауль ответил ей тоже тихо. Затем он вошел в спальню, быстрым движением накинул на себя рубашку, достал кроссовки и, присев на краешек постели, принялся обуваться. «Кто там?» — спросила я, зажигая свет. «Эстер». «Эстер?» Невольно вскричала я. И тут же осеклась. Но что-то случилось? Не знаю. Она сказала, что ей нужно со мной поговорить. Прямо вот сейчас? Говорит, что завтра не будет времени. А ей нужно сказать что-то важное. Не с п р а ш и в а я Анна, не знаю, что ей нужно. Я скоро вернусь. Он наклонился и поцеловал меня в губы. Но не беспокойся. Постараюсь не задерживаться. И он ушел, оставив меня с кучей неразрешимых вопросов. Но почему? Почему он такой? Если кто-то его позовет, намекнув на необходимость помощи, он тут же, несмотря на обстоятельства, едет, идет, бежит, не объясняя мне ничего заранее, оставляя с кучей вопросов в тревоге. Я встала с кровати и накинула халат. Зажгла свет во всем номере и, сев на диван, включила телевизор. Бессмысленно переключая с канала на канал с отключенным звуком, я прислушивалась к тому, доносятся ли из коридора голоса или нет, и с трудом удерживаясь от того, чтобы не открыть дверь и не проверить, р а з г о в а р и в а ю т ли Рауль Сестер в коридоре. или ушли куда. Конечно, потом муж мне скажет, что у них был дружеский разговор, или что она попросила его помочь с мужской работой, полку прибить, холодильник передвинуть, кран починить, в полночь, в гостинице, в которой полным-полно других мужчин, в том числе и служащих отеля. Я с досадой выключила бесполезный телевизор. который был не в состоянии отвлечь меня от нерадужных мыслей, бросила взгляд на часы и убедилась, что р а у л ь отсутствует уже 20 минут. О чем они так долго могут разговаривать? Я вернулась в спальню, но поняла, что не смогу уснуть. Вдруг откуда-то потянуло холодком, будто распахнулась дверь. Я торопливо пригладила волосы и вскочила на ноги, подумав, что это наконец-то вернулся Рауль. Но время шло, а он так и не заходил в спальню. Я вышла сама и обнаружила свет везде погашенным, а холодом т я н у л о из открытой балконной двери. «Рауль!» — тихо наполняясь беспокойством, спросила я. В ответ мне не раздалось ни звука. Я протянула руку к стене, желая включить свет. И в этот момент на меня напали. Кто-то навалился на меня сзади, сдавил сильными руками так крепко, что вместо крика из горла раздался сдавленный всхлип. Чья-то ладонь зажала мне рот, и некто очень сильный поволок меня в сторону балкона. Я сопротивлялась изо всех сил, но тот, кто меня тащил к открытой двери, был, казалось, сильнее меня в разы. Я его не видела. Темнота скрывала очертания его фигуры. Я лишь слышала его натужное сопение. Когда я догадалась, зачем меня волокут к балкону, меня захлестнула паника, и в этот момент раздался спасительный стук в дверь. Я замычала изо всех сил, и потенциальный убийца вдруг отшвырнул меня и сам скрылся на балконе. Я лежала на полу, растирая ушибленное остолик бедро и тяжело дыша. Стук в дверь прекратился, а в моей голове мысли оказались разбитыми даже не на осколки, они рассыпались крошкой. Привел меня в себя звонок мобильного телефона. Решив, что это Рауль, я нашла в себе силы подняться и дойти до спальни, но в трубке услышала другой голос. «У меня есть к себе разговор», — сказал Сальвадор, не извинившись и не поздоровавшись. «Вы видели, который час...» — воскликнула я, пытаясь дышать ровно, но прерывисто. «Видел...» В его голосе послышались насмешливые нотки и уверен, что ты не спишь. «Еще бы», — подумала я. Сальвадор, обеспокоенный моим молчанием, спросил. «Ты в порядке?» «Нет, на меня только что напали, в моем собственном номере». «Кто?» «Идиотский вопрос, будто я знаю!» «Извини, ты можешь сейчас выйти и поговорить со мной? Расскажешь все, что случилось. Я жду тебя в коридоре». «Но что ты тут делаешь?» «От изумления я перешла на «ты».» «Тебя жду», — терпеливо повторил он. «С ума сошел! Я никуда не пойду. Мой муж...» «Твой муж уже четверть часа ведет увлекательные беседы в ночном баре с красоткой-блондинкой, с которой, если не ошибаюсь...» Страстно обнимался в своем видеоклипе и оскандалился в желтой прессе.